Лоджин поначалу показал, что он спятил. Он всем и каждому рассказывал, что собирается открыть собственную киностудию, благодаря которой наконец-то пристанет перед всем миром как Лоуренс Полье. Когда дотуплились, откуда он возьмёт деньги, Винси загадочно улыбался и пожимал плечами, говоря, что это мол пасеки. Естественно, когда мне об этом рассказали, как вы догадываетесь, господам в театре директору всегда обо всём рассказывают, я рассмеялся. Никто лучше меня не знал о состоянии его дел. Мне надо быть в курсе всех этих вещей, я ведь постоянно имею дело с актёрами и должен знать, что каждый из них стоит, как говорится. Но Винти менялся со дня на день. И вот наконец приходит он сегодня ко мне утром судавка, нет, и всем своим видом, выражая презрение и ко мне, и к самой идее камерного театра, который, как вы знаете, привержен исключительно современной драматургии и её пропаганде.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 Поскольку я потребую от него компенсировать всё, что было затрачено на постановку пьесы, неизбежный простой и вознаграждение актёрам, техническому персоналу и так далее. Подготовить вот нового актёров к спектаклю. Однако сейчас, после начала сезона, после подписания контрактов во всех театрах, сделать это не так просто. Кстати, и теперь, когда он погиб, я ломаю себе над этим голову с той самой минуты, когда мне сообщили ужасную новость.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 Но это были не единственные симптомы того, что люди заглаза поначалу легкомысленно определяли ок루чиванием пальца около виска. Но во что спустя несколько дней все, не исключая меня, поверили. Ведь актёр никогда не заявляет, да ещё таким тоном директору театра о своём отказе работать, если у него нет значительно лучшей перспективы. Но я ученил тайное расследование и могу с полной уверенностью утверждать, Но не однако, на студии, ни один театр не велись с ним никаких переговоров. В таком случае дело это для меня совсем непонятное. Не знаю, откуда он собирался взять необходимые средства, разумеется, не из доходов, связанных с актёрской работой. Онефишировал ли Винси своё будущее богатство или радужные перспективы ещё как-нибудь, спросил инспектор. Ну, конечно же. Атмосфера в театре уже давно очень тяжёлая. Эго Феррадей до знакомства с Винси была чуть ли не невестой Генри Дарси, которая открыла её в одном из любительских коллективов и сделала из неё актрису. Однако потом она, видимо, влюбилась в Винси, а может, он просто вкружил ей голову. Во всяком случае, Эва Карволаш Генри и стала довать судьбу только с Винси. Произошло это недели через 2 после начала репетиций в Тульях, 3 месяца назад. Винси на женщин производил огромное впечатление. Она, наверное, всё-таки полюбит его, хотя Денли один из самых лучших и талантливых людей в театральном мире. Если бы она вышла за него замуж, была бы счастливой знаменита. Но кто поймёт женщину? Так ли наши Дарси, что называется, и бровью не повёл, хотя ему приходилось ежедневно видеть их вдвоём, ибо судьбе было угодно, чтобы они оба играли в пьесе, где заняты только два актёра. Дарси поставил спектакль и играет в нём эпизодическую роль оратора. Ему пришлось постоянно быть с ними, учить их, встречать их дважды на дню, но я и не такое в театре видел. С Эллой он по-прежнему был очень сердечен. Наверное, всё ещё любит её. А у Нео свет клином на Винти сошёлся. Судя по всему, Винти обещал женихе предлагал Эве свить семейное гнёздышко и говорил, что степенница. Впрочем, кто может знать, что он ей обещал и как на неё воздействовал. Думаю, он прямо и родился с тем страшным свойством, которым обладает лейкая бумага от мух. Женщины липли к нему, а потом и рваться не могли. Он забрасывал их без колебаний, как только они ему наскучивали или переставали быть нужны, как и селой. Несколько дней назад они крупно поссорились в театре. Мирнея Эва вроде бы не принимала участия в скандале, один он, Винси, кричал на неё и обзывал самыми последними словами, говорил, что она виснет на нём, мешает ему жить, что у неё Нет, на него никаких прав, что она словно гиря, у него на ногах.